Незваный гость. Последним уроком в этот день был урок борьбы и выживания. «Вам удалось разыскать прежнюю стаю миру спросил я Билла Зорки, пока не начался урок. Он покачал головой. «Тут что-то не так. Мне кажется, их территория намного севернее, в Йеллоустоуне. Возможно, они нарочно подались на юг, чтобы завести миру как можно дальше и бросить. Выражение его лица было таким же мрачным, как у меня». Тут к нам, виляя хвостом, подбежал Миро, и мы поспешно сменили тему. Карак сегодня ты борешься с брендоном в человеческом обличье», — распорядился Зорки. «Миро, ты в зверином обличье тренируешься с Куки». «С апоссумом?» — возмутился Миро. «Это же добыча, а не член стаи!» Мы с Брэндоном переглянулись. Похоже, малыш нахватался этого от Джеффри, который с довольной ухмылкой наблюдал, что произойдет. Но ухмылка быстро сошла с его лица, когда Билл Зорки схватил Мира за шкирку. «Куки не добыча, а твоя одноклассница! Чтобы я этого больше никогда не слышал, ясно? Что бы ни говорили другие волки? Их мнение тут никого не интересует!» «Понял, больше не буду!» — проскулил Мира и поспешно направился к Куки. «Ну что ж, начнем!» — сказал я брендону Мы оба немного смущенно улыбались. Нам еще не доводилось бороться друг с другом. «Я не делаю больно тебе!» «А ты мне. Идет?» — сказал он. «Идет», — кивнул я. «Хорошо, что сейчас у тебя нет рогов, а у меня зубов». «Зубы у тебя на месте, посмотри в зеркало», — запротестовал брендон «Шутишь?» — я дотронулся до своей смехотворной человеческой челюсти. «Это не считается». К счастью, сегодня нам предстояли не полноценные поединки, а лишь отдельные упражнения, какие показывал нам Зорки. брендон схватил меня за правое запястье, будто питал ко мне враждебные намерения. Я резко повернулся в сторону, целясь левой рукой ему в лицо. Если бы мы боролись всерьез, я ребром ладони сломал бы брендону нос. «Вполне прилично!» — похвалил меня мистер Зорки, и мы с брендоном поменялись ролями. Теперь была моя очередь схватить его за руку. Хотя мой друг нервничал, поначалу все шло хорошо. Он вырвал у меня руку и замахнулся. Правда, при этом он неправильно рассчитал расстояние и слишком поздно остановился. «Ай!» — взвыл я, схватившись за нос. «Ты что творишь? Уволень ты копытный!» «Ой, Карак, я не хотел, честно!» У брендона был виноватый вид. «Ничего», — проворчал я, смягчившись. но ну, держись, теперь моя очередь». Пока не начался следующий раунд, я решил посмотреть, как там Миро и Куки. В человеческом обличье Куки была маленькой хрупкой девочкой, но Билл в последние месяцы научил ее успешно защищаться. Но, несмотря на это, она очень боялась волков, даже таких маленьких, как мира Поэтому, когда он на нее прыгнул, Куки тут же притворилась мертвой. «Я победил, да?» — довольно спросил Мира, обнюхивая поссума, который лежал перед ним, вытянув все четыре лапы. бил зорки вздохнул. «Куки, давай, а то двойку поставлю!» Угроза подействовала. Куки молниеносно вскочила и попыталась вцепиться острыми, как иголки, зубами Мира в нос. Волчонок так испугался, что отпрянул слишком быстро и, запутавшись в собственных лапах, шлепнулся. «Одно очко в пользу Куки», — сказал Билл Зорки. «Миро, не позволяй ввести себя в заблуждение. Беспомощность противника может быть обманчивой». Уязвленный мира бросился на опоссума, и Куки снова притворилась мертвой. мира явно оказался к этому не готов. Он споткнулся об опоссума и растянулся на полу. Мы с Брэндоном усмехнулись. Джеффри в человеческом обличье смотрел на меня так, будто собирался содрать с меня шкуру. Он считал, что во всем, что ему не удавалось, даже в неудаче младшего члена его стаи, был виноват я. Тут я заметил, что к Джеффри направляется тикани Ее лицо было странно неподвижным. Что ей от него надо? Что-то здесь не то. Если бы у меня на загривке росла шерсть, сейчас она встала бы дыбом. Тикаани обменялась с Джеффри парой слов, и тот с широкой ухмылкой повернул бейсболку козырьком назад. Я не верил своим глазам глядя, как Джеффри обнял тикани за плечи и подал сигнал другим волкам. Клифф, Бо и Миро тут же подошли и радостно окружили тикани обнимая и пихая ее. Я понял, что это означает, но не хотел в это верить. Я стоял, будто оглушенный, не в силах отвести от них взгляда. «Следующее упражнение, ребята!» — объявил Зорки, и стая снова разошлась в разные стороны. Хотя Тикаани упорно меня избегала, мне удалось задержать ее в коридоре перед ученическими комнатами. — Ты снова со стаи? Ты же знаешь, что за тип Джеффри! Ты и в самом деле хочешь быть его шестеркой! Поверить не могу! — Ты многого не понимаешь, Карак, — сказала Тикаани, но голос ее прозвучал не сердито, а печально. Она посмотрела на меня долгим взглядом, который, казалось, проник в самую глубь моей души. Потом она ушла в комнату и закрыла за собой дверь. Когда во второй половине дня Холли выскочила из желтого школьного автобуса, вид у нее был растрепанный, но торжествующий. «Как все прошло?» — обеспокоенно спросил я. «Хорошо», — с невинным видом сообщила Холли. «По крайней мере, для меня. Хотя, кажется, учителям не очень понравилось, что их туалет затопило. Кроме того, многие из них не могли найти ключи. Уж не знаю, почему». брендон фыркнул и разгрыз кукурузное зернышко. Но мне было не до смеха. — Тиканя вернулась в стаю Джеффри, — сказал я Холли. — Что? К этому паршивому волку? Она что, больше не желает с нами водиться или как? — Понятия не имею, — сказал я. На сердце у меня было тяжело, как будто его придавило гранитной глыбой. Мне нравилась эта проклятая волчица, и до сих пор мне казалось, что я тоже ей нравлюсь. Или она притворялась? За ужином мы не подсели, как обычно, к остальным за столик на шестерых, а выбрали место, где могли бы побыть втроем. Холли решила посвятить Брэндона в историю с Сильверами. Брэндон слушал внимательно и, в отличие от меня, воздержался от насмешек. «Понимаю», — серьезно сказал он. «Надеюсь, они и в самом деле такие славные, какими ты их помнишь». Мы решили поехать в Джексон на велосипедах. Мы с Холли навестим Сильверов, а брендон будет собирать улики. Потом мы встретимся в кафе «Лотос», выпьем горячего шоколада и обменяемся новостями. «Мы еще доберемся до этого грабителя банка!» – возвестила Холли, явно радуясь, что мы больше не считаем ее воришкой, которая опустошает банки. Когда мы в тот вечер на велосипедах прикатили в Джексон, солнце давно уже скрылось за горизонтом. Небо затянули тучи. Было прохладно. моросил дождик. Люди, наверное, назвали бы это плохой погодой. Нам же было все равно. Меня больше беспокоило то, что Холли уже так нервничала, что начала дрожать. «А если они меня не помнят?» «Если они будут и дальше ждать, Санди...» Я пожал плечами. «Тогда они просто недостойны быть твоими друзьями. Я могу посоветовать им завести кошку. Кошки гораздо дружелюбнее». Холли ткнула меня в бок. «Только попробуй! Если ты это сделаешь, я возьму ножницы, и пока ты спишь, состригу тебе шерсть». «У тебя ничего не выйдет», — спал я очень чутко. Чтобы Холли успокоилась, мы оставили велосипеды и прошли последнюю часть пути пешком. Не вдоль дороги, как во время учебных экспедиций, а напрямик. По каким-то улицам, подъездным путям к домам. Но далеко мы не ушли. Рядом с Ист-Симпсон-авеню меня что-то насторожило. «Да ведь это же мистер Гудфеллоу!» Я сразу узнал нашего учителя языков, хотя видел его грушевидную фигуру только со спины. А светлые волосы, расчесанные на пробор, были спрятаны под шапкой. Мистер Гудфэллоу был в зелено-бурой ветровке и походных ботинках. Он то и дело оборачивался, но поскольку мы стояли за кустом, нас он, судя по всему, не заметил. А наш запах ветер относил в другую сторону. «Точно!» — сказала Холли, грызя «Должно быть, решил провести приятный вечер в городе». «Здесь?» — с недоумением спросил я. «Мы находились в квартале, где не было ни магазинов, ни ресторанов. Перед нами расстилалась прямая асфальтированная дорога, по которой в это время дня и в такую погоду никто не ездил. Здесь и там, между тополями, соснами и кустарниками, виднелись деревянные домики, выкрашенные в неброские цвета. Заборов не было. На подъездных дорожках стояли машины с открытыми кузовами, кое-где шикарные внедорожники. «Давай проследим, куда он пойдет», — предложила Холли. «Ты просто увиливаешь от визита к Сильверам». «А вот и нет. Мне э, нужно собрать внутреннюю энергию, вот». Но я уже не слушал принюхивался. «Куда он делся?» Только что Гудфеллоу проходил мимо задней стены желто-белого домика с темными окнами. А теперь вдруг исчез. Мы с любопытством подкрались поближе и увидели ворох одежды, которая благодаря неярким цветам почти не выделялась на фоне газона. «Он принял звериное обличье Но где он?» Холли непроизвольно перешла на шепот. «Я задаченно рассматривал землю поблизости, но следов гризли, ведущих от кучи одежды, нигде не обнаружил». Вдруг мои уши уловил тихий шорох, доносившийся из дома, и волоски у меня на шее стали дыбом. Окна были по-прежнему темными, и перед домом не стояла машина. Хозяева куда-то уехали. Значит, Гудфеллоу там внутри. Мы с Холли испуганно переглянулись. Сердце у меня бешено колотилось, как во время охоты. Попросить брендона вызвать подкрепление? Пожалуй, не стоит. Если я издам дальний зов, его услышат все оборотни в округе, в том числе и Гудфеллоу. Гризли мог бы выломать заднюю дверь дома, но ничего подобного мы не увидели. Только приоткрытое окно. Я не пытался понять, как такое возможно, а лишь кивнул Холли. Хотя мы не могли переговариваться мысленно, так как оба были в человеческом обличье, она сразу меня поняла. Через несколько секунд на куче одежды сидела красная белка. Взглянув на меня, она метнулась к окну и забралась внутрь. Потом раздался щелчок, и задняя дверь открылась изнутри. Прежде чем войти, я тоже принял звериное обличье. В шкуре крупной хищной кошки я чувствовал себя увереннее. Войдя в дом, я почувствовал, что кроме Холли поблизости находится еще один оборотень. Повинуясь интуиции, я поднялся по лестнице на второй этаж. Мои широкие мягкие лапы бесшумно ступали по гладкому деревянному полу, а Холли также беззвучно бежала рядом. В окна проникал звездный свет. Этого мне было достаточно, чтобы сориентироваться. Странно, но я все еще не чувствовал запаха. Зато я услышал звук. Он напомнил мне возню барсука в норе. Вероятно, поблизости кто-то копался в ящиках. И тут я его увидел. Мистер Гудфеллоу, в чем матерь дела, склонился над столом и рылся в нем. На этот раз он сразу меня почуял и обернулся. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. Потом он выпрямился и улыбнулся. — Привет, Карек. Рад тебя видеть. Как дела? — Спасибо, хорошо. — ответил я, еще не придя в себя от изумления. Во всей этой ситуации было что-то нереальное. Стоять в чужом доме, перед голым учителем, и болтать с ним о своем самочувствии. «Это дом моего дяди. Он попросил меня найти кое-какие документы», — объяснил мистер Гудфеллоу. Он все еще улыбался, обводя глазами комнату. «А, Холли тоже здесь. Разрешите поинтересоваться, что вы здесь делаете?» «Это вы!» — выпалила Холли. Вы тот таинственный взломщик и грабитель банков. Но тогда почему вы пытались защитить меня от полиции? Наверное, вы просто не любите полицейских, да? Вот глупости. О чем ты говоришь?» Запротестовал Гудфеллоу, но я заметил, как напряглись его мускулы. Дело принимало опасный оборот. Неужели этой ночью мне придется бороться со взрослым Гризли? Но он не мог быть Гризли, иначе ему не удалось бы проникнуть в окно. Нет, все-таки он гризли, ведь Берта уже видела его в зверином обличье. А может, у него два обличья? Но так не бывает. Или все-таки бывает? Мисс Кэллоуэй собиралась рассказать какую-то легенду, но прозвенел звонок. Я вовремя заметил, как его пальцы обхватили нож для вскрывания писем. Такой, как в кабинете у Айседора Элвуда. Длинный серебристый клинок с деревянной ручкой. И этот клинок летел прямо в меня. Он метнул его со всей силы. Карак! — вскрикнула Холли и бросилась ко мне. «Зачем? Неужели она рассчитывала изменить траекторию этого проклятого ножа?» Еще до того, как нож долетел до меня, я инстинктивно пригнулся. «Но что будет с Холли?» «Если острие попадет в нее, оно пронзит ее насквозь!» Я взмахнул лапой, человеческий взгляд даже не уловил бы этого молниеносного движения, и отбросил Холли в сторону. Она отлетела в противоположном направлении, по инерции покатилась по полу и осталась лежать неподвижно. Я похолодел от страха. Неужели удар оказался слишком сильным, и я сломал ей шею? Одним прыжком я очутился возле Холли, потыкал мордой ее неподвижное тело, и все мои мысли слились в один безмолвный крик. «Очнись! Очнись сейчас же! Пожалуйста, пожалуйста, пошевелись!» Оттуда, где стоял письменный стол, раздался какой-то шорох, и я насторожился. Я скользнул в сторону а на то место, где я только что стоял, с размаху опустилась бейсбольная бита. Дерево лишь слегка задело меня по плечу, я ощутил тупую боль. — Это ты зря, дорогой! — Гудфеллоу, приподняв брови, рассматривал неподвижное тельце Холли. — Поумы не домашние кошки, дома от них одни неприятности. Невероятно, этот тип все еще улыбался, но происходящее не было игрой. Холли мертва. Я убил ее из-за него, и во мне бушевала слепая ярость, Он еще оставался в человеческом обличье. Если захочу, я могу прикончить его в долю секунды». Видимо, гудфелло прочел это в моих глазах за мгновение до того, как я прыгнул. Когда я добрался до него, он уже был не человеком, а гризли. Когти моих передних лап вонзились в его мохнатый бок, а задними лапами я выдирал из него целые клока шерсти. Я мысленно закричал на него, вложив в голос всю свою ярость и горе, чтобы этот подонок больше не соображал и не слышал ничего, кроме моего крика. Огромный медведь разъяренно отшвырнул меня в сторону и двинулся на меня, будто взбесившийся паровой каток».